Глава 35 Летчики названивают мне на сотовый, я не отвечаю Дэвин оставляет четыре отчаянных голосовых сообщения одинакового содержания Полиция арестовала самолет, летчиков не отпускают с острова Они живут в Хилтоне, но им совсем не сладко Их контора в рейле рвет и мечет, всем нужны ответы. Летчики оказались крайними. Это они предъявили фальшивый паспорт, что грозит им потерей работы. Хозяин самолета тоже пугает санкциями. И так далее. Мне не досуг тревожиться за этих людей. Уверен, человек, владеющий самолетом стоимостью 30 миллионов баксов, найдет способ все уладить в два часа дня мы с рэшфордом покидаем его контору через десять минут он тормозит перед управлением полиции здесь же расположена каталажка он ставит машину на забитой стоянке и кивает на низкое строение с плоской крышей узкими бойницами вместо окон и колючей проволокой вместо декора мы шагаем по дорожке рэшфорд по приятельски здоровается с охраной и дежурными У двери он шушукается с охранником, определенно своим знакомым. Я исподволь слежу за ними и не замечаю передачи денег. У стойки мы подписываем бланк. «Я сказал им, что вы тоже адвокат, мой партнер», — шепчет он, пока я вывожу одно из своих имен. «Постарайтесь прикинуться адвокатом, если бы он только знал». Рэшфорд ждет в длинной узкой комнате, используемой адвокатами для встреч с клиентами, когда полиции не приходит Блаш найти ей какое-нибудь другое применение. Кондиционера здесь нет, поэтому духота, как в сауне. Через несколько минут отворяется дверь. Вводят Натана кули. Он таращит глаза на Рэшфорда, потом оглядывается на охранника, но тот скрывается за дверью, Натан медленно опускается на железный табурет и смотрит на посетителя. Тот сует ему свою визитную карточку. «Я Рэшфорд Уотли, адвокат. Меня нанял ваш друг Рид Болдуин, чтобы я разобрался в вашем деле». Натан берет карточку и пододвигает табурет ближе. Левый глаз у него заплыл, левая скула распухла, в углу рта запекшаяся кровь. «Где Рид?» — спрашивает он. «Здесь. Он очень встревожен и хочет вас видеть». «Как вы себя чувствуете, мистер Коули? У вас распухла скула». Натан смотрит на широкое, круглое, черное лицо и пытается вникнуть в слова, которые слышит. К нему обращаются по-английски, но со странным акцентом. Ему хочется внести поправку, объяснить, что он кули, а не Коули. Но вдруг этот человек так и пытается сказать, но по имайски выходит иначе. «Вы хорошо себя чувствуете?» — беспокоится адвокат. «За последние два часа я участвовал в двух драках и в обеих проиграл. Заберите меня отсюда, мистер...» Он вглядывается в карточку, но не может разобрать слова. «Вот ли...» Мистер Уотли, это страшное недоразумение. Я не знаю, что произошло, как это случилось, но я ни в чем не виноват. Мне ничего не известно про поддельный паспорт, и я точно не пытался ввести наркотики и оружие. Кто-то все это мне подложил, понимаете? Я говорю чистую правду и готов поклясться на целой стопке Библии. «Я не употребляю наркотики и не продаю их. Я никакой не контрабандист. Я хочу поговорить с Ридом!» Он цедит все это сквозь стиснутые зубы и все время трет обе скулы. «Вам сломали челюсть? Я не врач. Я постараюсь привести врача и добиться, чтобы вас перевели в другую камеру». «Они все одинаковые, душные, переполненные, грязные. Но сделайте что-нибудь, мистер Уотли, и побыстрее. Мне здесь не выжить». «Кажется, вы уже сидели раньше. Пять лет в федеральной тюрьме, но там совсем другое дело. Я думал, там плохо, но здесь кромешный ад. У меня в камере пятнадцать лбов, все, кроме меня, черные. Две койки и дыра в полу, чтобы мочиться». «Ни кондиционера, ни еды! Пожалуйста, мистер Уотли, ну сделайте что-нибудь!» «Вам грозят очень серьезные обвинения, мистер Коули. Если дойдет до суда, то вас могут приговорить к двадцати годам заключения». Натан роняет голову и тяжело вздыхает. «Я и недели не протяну». — Скорее всего, я смогу добиться, чтобы срок скостили, но он все равно будет большим, и сидеть придется не в такой каталашке. Вас отправят в региональную тюрьму, где условия и того хуже. — Придумайте какой-нибудь план. Объясните судье, кому угодно, что все это ошибка. Я не виновен, понимаете? Вы должны добиться, чтобы мне поверили. Попробую, мистер Коули, но система есть система, и на беду, здесь на Ямайке шестеренки крутятся медленно. Сначала через несколько дней, первая явка в суд, потом предъявление обвинений. А залог? Могу я внести залог и выйти отсюда? Я сейчас как раз работаю над этим споручителем, но оптимизма не питаю. Суд решит, можете ли вы улететь из страны. «Какой суммой денег вы располагаете?» Натан кривится, качает головой. «Не знаю. В бумажнике была тысяча долларов, но где он, мой бумажник?» «Уверен, денег теперь не найти. В кармане было еще пятьсот, тоже исчезли. Обобрали меня до нитки. Есть кое-какие активы дома, но не наличность». Я не богат, мистер Уотли. Я бывший заключенный 30 лет, выпущенный всего полгода назад. У моей родни тоже ничего нет. Суд, исходя из количества кокаина и аренды личного самолета, решит по-другому. Кокаин не мой. Я никогда его не видел, никогда до него не дотрагивался. Его подбросили, понимаете, мистер Уотли, вместе с пушкой. «Я-то вам верю, мистер Коули, но суд отнесется к вашим показаниям более скептически. Суд только такие истории и слышит». Натан медленно открыл рот и выковырил из уголка запекшуюся кровь. Он определенно испытывал сильную боль и находился в шоковом состоянии. Рэшфорд встал. «А вы сидите. Рид здесь». Если спросят, отвечайте, что он один из ваших адвокатов. При моем появлении избитое лицо Натана озаряется слабой надеждой. Я сажусь менее чем в трех футах от него. Ему хочется кричать, но он знает, что нас могут услышать. «Что происходит, Рит? Объясни!» Я должен разыграть испуг, неуверенность в том, что случится завтра. «Не знаю, Натан», — говорю я, нервничая. «Меня не арестовали, но с острова не отпускают. Рано утром я обратился к Рэшфорду Уотли, и мы с ним пытаемся что-то предпринять. Все, что я помню, мы с тобой очень быстро набрались. О, дураки! Ты отрубился на диване, меня тоже клонило в сон». Один из летчиков позвал меня в кабину и сказал, что самолеты, летящие в Майами, сажают из-за плохой погоды. Предупреждение о торнадо, тропический шторм и все такое. Международный аэропорт в Майами закрыт. Торнадо уходил на север, поэтому мы сместились на юг и оказались над Карибами. Кружили, кружили, я мало что соображал. Я пытался тебя разбудить, но ты дрыг без задних ног. «Не помню, как отрубился», — сказал он, потирая поврежденную скулу. «Когда напьешься, всегда упускаешь этот момент. А ты напился, будь здоров. Начал пить еще до взлета. В общем, мы выжгли почти все горючее и должны были сесть. Летчики объяснили, что в Монтего бэй мы заправимся и улетим в Майами, благо, что там улучшилась погода. Я уже пил кофе галлонами и более-менее помню, что было дальше». Мы приземляемся, капитан говорит, не выходите, через двадцать минут мы опять взлетим. Потом он говорит, сейчас к нам пожалует погранично таможенная служба. Нам велят покинуть самолет, но ты лежишь пластом и не шевелишься. Пульсы то еле прощупываются. Они вызывают скорую, и с этого момента все идет в разнос. — А что за бред с фальшивым паспортом? Вот — Это я виноват. Мы все время летаем в Майами, а там часто требуют паспорт, даже для внутренних перелетов, особенно у пассажиров частных рейсов. Думаю, это началось в 80-е, в разгар войны с наркотиками. Частными самолетами активно пользовались наркобароны и их подручные. Вот там и привыкли требовать паспорта. Иметь их не обязательно, но полезно. Я знаю в Вашингтоне человека, который за сотню баксов может изготовить паспорт за одну ночь. Ну и попросил его сварганить такой тебе, вдруг пригодится. Мог ли я подумать, что так получится? Бедняга Натан не знает, верить мне или нет. У меня преимущество — месяцы подготовки. Он в полной растерянности и очень податлив. Поверь, Натан, фальшивый паспорт — это наименьшее из того, что сейчас должно тебя беспокоить. «Откуда кокаин и пушка?» — спрашивает он. «Полиция», бросая я небрежно с полной уверенностью. «Раз это не ты и не я, то список подозреваемых крайне сужается». Рэшфорд говорит, что на острове еще и не такое бывает. Личный реактивный самолет из Америки, на борту богачи, бедняки бы не напились в дым. Как можно допустить подобное свинство в таком красивом салоне? Один из богатых болванов пьян настолько, что еле дышит. Более трезвого они выманивают наружу, Летчиков отвлекают какими-то бумажками и подкладывают наркотик. Долго ли засунуть в сумку? Через несколько часов самолет официально арестован властями ямайки, контрабандист за решеткой, элементарное выколачивание денег. Натан мотает мою брехню на ус, уставившись на свои босые и ноги. На его цветастой гавайской рубахе видны пятна крови, кисти рук и плечи в царапинах. — Можешь добыть мне пожрать, Рит. Я подыхаю с голоду. Час назад принесли обед. Такая дрянь, что ты даже представить себе не можешь. Когда я поборол себя и потянулся за миской, один из сокамерников уже решил, что я обойдусь без еды, а он нет. — Сочувствую, Натан, — отвечаю я. — Я скажу Рэшфорду, может, он подмажет кого-нибудь из надзирателей? — Очень тебя прошу, — бормочет он. «Хочешь, я позвоню кому-нибудь из твоих?» — предлагаю я. Он отрицательно мотает головой. «Кому? Единственный, кому я хоть немного доверяю, это парень, которого я оставил вместо себя в баре, да и тот подворовывает. От семьи я отрезан, от них ждать помощи не приходится. Да и как? Они знать не знают, где эта емайка. Не уверен, что и сам найду ее на карте». Рэшфорд опасается, что меня могут привлечь как сообщника. Того и гляди, присоединюсь к тебе за решеткой. А ты бы выжил. Ты черный и в хорошей форме. А тощему белому парню тут не протянуть. Стоило мне появиться в камере, как одному здоровенному детине приглянулись мои кроссовки. Все, поминай, как звали. Другому приспичило занять денег, а поскольку у меня их нет, то он требует клятвы, что я их раздобуду. «Вот тебе и первая драка, то есть избиение. Трое гадов, на меня одного. Помню хохот кого-то из надзирателей. Глядите, мол, какой из белого боец. Мое место на цементном полу, у самого туалета. А это просто дыра, как в дворовом сортире. Запах такой, что только и борешься с собой, как бы не проблеваться. Стоит мне отодвинуться на дюйм другой, и я уже на чужой территории. Опять драка». Ни кондиционера, ни вентиляции, жара, как в духовке. Пятнадцать человек, место с гульки нос, все потные, голод, жажда, спать невозможно. Не представляю, как протяну ночь. Ну, пожалуйста, Рит, выковыри меня отсюда. Попробую, Натан, только эти ребята и меня могут упечь. Очень тебя прошу, Рит. Слушай, Натан, это все моя вина». Сейчас это, конечно, не важно, но я же не знал, что впереди шторм. Дураки-пилоты должны были предупредить нас о погоде перед взлетом. Сесть где-нибудь в Штатах, на худой конец залить больше горючего. Но ничего, мы их засудим, когда вернемся домой, да? Это уж как выйдет. Натан, я все сделаю, чтобы ты отсюда вышел. Но и мне может прийти несладко. Все упирается в деньги. «Простое вымогательство, способ заработать для кучки копов, изучивших правила игры. Да они сами их и придумывают». Рэшфорд говорит, что они присосутся к владельцу самолета и выкачают из него кругленькие отступные. «Можно и нас подоить, вдруг мы доимся. Теперь у нас есть адвокат, и он думает, что они скоро на него выйдут. Они стараются проворачивать свои схемы, прежде чем дела попадают в суд». Потом появляется обвинения, за всем смотрят судьи. Понимаешь, Натан? Наверное. Просто мне не верится, Рид. Ровно сутки назад я сидел у себя в баре и пил пиво со смазливой девчонкой. Хвастался, что лечу на уикенд в Майами. А погляди на меня сейчас. Меня швырнули в зловонную камеру в тюряге к кимайцам, которые только и ждут, чтобы пнуть меня взад. Ты прав, Рид. — Это ты во всем виноват. Ты и твой дурацкий фильм. Не надо было мне идти у тебя на поводу. — Прости, Натан. Поверь, я очень тебе сочувствую. — Еще бы. Сделай что-нибудь, Рид, и побыстрее. Я здесь долго не протяну.